Глава пятнадцатая. Лэрд — это ответственность. Бой закончился полным разгромом халифатцев. Лишившись командования, они могли лишь отчаянно сопротивляться. Это им не помогло. Отсутствие магической поддержки полностью лишило противника преимуществ. Будучи в большинстве, они оказались в окружении и беспорядочно метались разрозненными группами по полю битвы, попадая под объемные заклинания и крепостные баллисты, которые выбивали по несколько воинов одним выстрелом. Наша конница закрутила карусель. Расположившись со стороны лагеря халифатцев, с левого фланга давило алла наемников, с противоположной от нас стороны шеренги когорт, образовав полукруг, планомерно вырезали противника, а с правого фланга, с крепостных стен, били луки, арбалеты и заклинания магов. Когда солнце перевалило зенит, все было кончено. Наемники, разделившись на группы, расселись недалеко от поля битвы. Вид у них был крайне усталый. Халифатцы потеряли две трети войска, когда единственный выживший тысячник отдал приказ сдаться. Всех их разоружили, лишили любых доспехов и на потеху наемникам со всех сняли штаны. На вопрос «зачем?» Трогард пояснил союзникам, мол, ты попробуй повоюй с голым задом. Василий с тремя сотнями воинов и двумя магами отправился на разведку в селение. Егор находился в крепости. Как истинный лэрд, он беседовал то с мастером, то с крестьянином, как мог, поддерживая их. Мне же по завершении боя пришло системное сообщение. Задание снятия осады с крепости Верт выполнено. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – девятый. Вами получено шесть очков свободных характеристик. Жители рода Верт относятся к вам с почтением. Вам доступно двенадцать очков свободных характеристик. Вам доступно два очка таланта. Вами получена третья часть скрытой уникальной цепочки заданий «Освобождение». Задание «Освободите земли родов Верты от захватчиков». Награда «ЕЭкспи 100% от текущего уровня». «ЕЭкспи 100% от следующего уровня». Повышение репутации с жителями рода Катар до уважения. Признание вас жителями рода Катар законным лердом, Штраф за провал – Падение репутации с жителями рода Катар до недоверия. Потеря земель рода Катар. Время исполнения – одна неделя. Ограничение по времени было непривычным дополнением к заданию. Предыдущие были без. Пока я разбирался с системными сообщениями, ко мне подошел Торид Твердый Кулак. «Руслан, мы в вашем распоряжении будем находиться еще более суток». К чему это я? В течение получаса воины приведут себя в порядок, и мы будем ждать от вас дальнейших приказов. Мастер тарит твердый кулак. К сожалению, я не решаю такие вопросы. Сейчас позову брата, с ним и поговорите. Я разговаривал с вашим братом. Он сказал, что лично ему больше не требуется наша помощь. А вот у вас вроде как есть в собственности земли, на которых требуется навести порядок. А мои бойцы совсем не против дополнительного опыта. Да и я тоже. «Здесь система на него очень щедра. Сообразив, о чем толковал магистру Егор, я извинился перед Таридом и поспешил на поиски брата. Тот оказался на стене крепости. Одна из баллист повредилась и требовала срочного ремонта. Лэрт Егор, прошу уделить мне немного времени». Официально обратился я к родственнику. «А, уже поговорил с магистром?» заулыбался брат. Руслан, тут наши маги смогли связаться со столицей, к нам на подмогу отправлены два корпуса тяжело вооруженной пехоты со всеми возможными усилениями, и тысяча гвардейцев для сопровождения наследника домой. Вряд ли в ближайшие двое суток здесь появятся вражеские отряды, а у тебя родовые земли без присмотра, и тут появилась такая возможность навести порядок. Спустя час я с полутысячей конницы уже спешил к поместью бывшего рода Катар. Егор выделил нам пару разведчиков, которые хорошо знали соседние земли. Перед выездом написал через интерфейс сообщение учителю, что крепость успешно освобождена, потери минимальные, а император отправил войска для защиты родовых земель. Попросил также передать ласке, что я ее люблю и со мной все хорошо. И в двух словах описал затею осмотреть вдруг оказавшиеся в моей собственности земли, навести по возможности порядок». Мастер Саян почти тут же ответил, что у них тоже все хорошо. Цесаревич полностью излечился, про освобождение крепости уже известно. С Кайратом связался гарнизонный Мак и все рассказал. По пути к землям Катар меня убаюкивало в седле. Пару раз чуть не заснул на ходу. Когда союзники узнали, что я которые сутки почти без сна, сильно удивились моей силе воли и дали зелье бодрости, предупредив, что через 5-6 часов придет откат и меня просто вырубит. Очки свободных характеристик и очки таланта, которых уже накопилось немало, решил пока не трогать. Прежде посоветуюсь с Чубой и учителем. И В общем, по дороге я отдыхал, потому что ехали не спеша, дорогу контролировали передовые разъезды. Периодически я отвечал на какие-то вопросы едущего рядом магистра и посмеивался над простыми солдатскими шутками, которые тот знал в изобилии. Всё изменилось, когда мы вступили на бывшие земли Катор. Передовой дозор, а вернее находящийся в нём приданный братом разведчик, обнаружил отряд халифатцев численностью до двух сотен всадников, которые сопровождали какие-то телеги и пленных. На время похода магистр добавил меня в групповой чат, поэтому я одновременно со всеми узнала противники, получив сообщение. Магистр творит твёрдый кулак. Всем внимание. Построение в боевую колонну. Ускоряемся до максимума. Навесить бафы на скорость и реген. При визуальном контакте с противником устанавливаем щиты и действуем по плану кольцо. Руслан, возле меня держись, чтобы не сломать строй в неподходящий момент обратился ко мне Торид. Я ответил, что понял, а через пару минут мы выскочили из обступающего дорогу леса на открытое пространство и увидели неспешно двигающийся навстречу отряд врага. Халифатцы быстро среагировали, на ходу доставая луки. Я тоже не стал ждать столкновения и натянул лук. Пока сближаемся, я успею тул ополовинить. «К бою!» раздалась громогласная команда магистра. Будучи, как все гномы небольшого роста, он держал в руках монструозного размера секиру. И как ему удается не только держаться в седле, но еще и размахивать подобным оружием. В моем мире гномы вообще верхом не ездили, предпочитая экипажи, на крайний случай повозки. Мысли текли сами по себе, а тренированное тело действовало на рефлексах. Когда до противника оставалось чуть более 150 сажений, я пустил навесом первую стрелу. Наконечники срезни, больше предназначенные для нанесения широких ран, чем для пробития доспехов, как нельзя лучше подходили для кожаной брони халифатцев. Оценивать эффективность своей стрельбы не было времени. Отряды сблизились за считанные секунды, и началась рубка. Я, приставая на короткий миг в стременах, пускал над головами союзников стрелу и тут же пригибался к шее коня, чтобы самому не стать мишенью для лучников врага. Рядом со мной что-то орали возбужденные воины, сокрушаясь из-за невозможности немедленно вступить в бой. Выстрел. Пригнуться, свесившись всем корпусом влево, правой рукой выхватить стрелу из стула, притороченного к седлу. Наложить на тетиву и распрямиться, натягивая лук. Привстать на стременах и отпустить тетиву, отправляя смертельный подарок в ряды врага. Стрельбу прекратил, когда рука не нащупала следующую стрелу. Тогда убрал лук в чехол и выхватил меч. К этому моменту халифатцы поняли, что столкнулись не просто с превосходящим их числом противников, но с куда более опасным, чем они сами. Потерь среди наемников пока не было. Лишь пара десятков серьезных ранений, которые паладины с трудом, но исцелили. А вот противник потерял треть воинов в короткой схватке. Задние ряды вражеской конницы успели развернуться и теперь стремительно удирали, нахлёстывая кони. Передним рядам не оставалось ничего другого, кроме как сражаться, не поворачиваться же спиной к противнику. «Держи стрелок!» Незнакомый мне воин с ником Аркадий кинул связку стрел с бронебойными наконечниками, которую я тут же перехватил. «Хорошо стреляешь!» «Благодарю!» Я вбросил связку в тул, ножом срезал обвязку и продолжил выбивать особо шустрых противников. Теперь некому было стрелять в ответ. Врагу из-за малого числа едва хватало сил сдерживать нас, неся большие потери. «Руслан, за мной! Уйдут гады!» Кинувший мне стрелы игрок с отрядом в два десятка всадников, все при луках и арбалетах слаженно пробивались на левый фланг. Я присоединился, и вскоре мы вырвались на простор по дуге, обходя сражающихся. «Парис, замедление!» — отдал приказ Аркадий одному из воинов. Тот что-то сделал, и с его поднятой руки сорвался белесый туман. Заклятие резво устремилось вперед, быстро расширяясь по фронту. Может, у халифатцев лошади были уже уставшими, может, они не подумали, что за ними погоня отправится сразу, но почему-то они замедлились, и заклинание, опущенное паризом, быстро настигло противников. Поглотив всех удирающих, оно развеялось. И сразу стало видно, как вяло стали двигаться вражеские лошади, словно брили по брюху в воде. Длилось это недолго, но позволило сократить расстояние до халифатцев на две трети. Я начал пускать стрелы, когда мы преодолели половину. На скаку точность стрельбы была низкой, поэтому, когда до врага осталось сожжение 50, я остановил коня и бил уже прицельно. Союзники тоже, рассредоточившись веером, стали обстреливать противника. Порой кто-нибудь использовал особое умение, и тогда вражеские воины то вспыхивали огнем, то покрывались ледяной коркой. Редко, когда халифатцы умирали от одной стрелы. Только я мог похвастаться таким результатом. Наемникам же нужно было 3-4 попадания, чтобы гарантированно убить противника. Через несколько минут все было кончено. Вновь ни один вражеский воин не успел уйти. Удалось даже пленить нескольких. После боя я сразу направился к пленным. Подъехал к ним. Оглядел. Мужчины почти все с ранениями. Взгляды настороженные из-под лоби. «Видно, что не смирились с рабской участью». «Кто из вас может говорить за всех?» Обратился ко всем сразу. «Я могу». Вперед вышел знакомый мне мужик. Фрол, я не ошибаюсь». Мужик уставился на меня с удивлением. «Я был среди захвативших поместье Катер. Я племенник Лараиса Алины». «Так стало быть, вы наш новый лард». Сразу нашелся Фрол и, обернувшись к людям, громко сказал. «Слава матери прародительницы! Спасители пришли! Люди, это наш новый лэрд, с нас освободил! Как нам величать тебя?» Я как-то растерялся сначала. Думал, придется долго беседовать с людьми, уговаривать, кого-то припугнуть, не без этого. А они сами меня своим лэрдом признали. «Руслан мое имя!» Мужик тут же в пояс поклонился мне, а за ним и остальные. «Еще есть где-то жители, или все здесь?» «Как же не быть, лард Руслан, есть. Здесь только две деревни, те, что не успели спрятаться. Остальные в лесах да болотах укрылись», — доложил Фрол. Привстав в стременах, я кинул взглядом бывших пленных. Около четырехсот человек, половина женщины с детьми. «Странно, что они сдались без боя, ведь раненых мужчин среди них не было. В нашем роду даже женщины взялись бы за вилы, дети камнями забрасывали бы врага». «Почему не сопротивлялись? Вас же в два раза больше!» Фрол опустил голову, пряча глаза. «Так это, с оружием только я, да еще пара мужиков умеет обращаться!» Наш предыдущий Лэрд, как и его батюшка, мир праху его, предпочитали договариваться с наемниками для защиты земель, оплачивая их услуги золотом. А последние годы вообще и наемников распустили. Я был очень удивлен. Находясь практически на границе с вражеским государством, не содержать дружину, как же Лэрд Катер отчитывался перед проверяющими из Империи? «Даю один час вам, чтобы поесть, оправиться перевязать раны, если таковые имеются. Потом берёте вражеский обоз и двигаетесь к крепости Верт. Свои вещи из обоза разрешаю разобрать. Фрол, проследи, чтобы всё по чести было. Тебя оставляю за старшего. Ну, чего стоите, займитесь делом!» Народ быстро разошёлся. Кто-то двинулся к обозным телегам, кто-то снял обувь, давая отдых ногам. Я вернулся к наёмникам. Те, благодаря всё тому же разведчику, уже завершили жёсткий допрос пленных, и Торид сразу обратился ко мне. «Руслан, в общем, у противника есть ещё один отряд. Находится в поместье местного дворянчика. Численность чуть больше семисотен. Нападения вроде не ожидают. Нужно провести разведку, если у них есть маги. Как в лагере у крепости, то мы не потянем». У нас сейчас бойцов, которые могут объемные щиты создавать, всего три человека. Да и целителей только два десятка паладинов. Маги были. Но не жрецы-мары, а обычные стихийники, причем слабенькие, по возрасту не старше меня. И что странно, большая часть воинов были пешими. Все рослые в кольчугах, у командиров пластинчатые доспехи. Такие доспехи у нас в Империи носили только тяжелые пехотинцы. «Те тихо прошептал лежащий рядом со мной Шур. «Личная гвардия султана и наследного принца, серьёзные бойцы. Что они тут делают, непонятно». «Да уж, как думаешь, справимся?» — спросил я, не отводя взора от усадьбы. «Вряд ли, если только застанем их врасплох. Здесь не конницу надо, а хорошо вооружённую пехоту, и численное преимущество вдвое как минимум». Только тогда халифатцы будут действовать от обороны, а не пойдут сразу на прорыв. Хотя на просторах выманить под удар конницы тоже было бы правильной тактикой. Рассказав об увиденном и своих мыслях по этому поводу магистру, созвали небольшой совет. «Придется первую и вторую когорты вызывать, по-другому никак». К такому мнению пришли все, просто озвучил его тарит Твердый Кулак. Глаза его затуманились, стало понятно. Отдает приказы через систему. Потом обратился к Аркадию. Через десять минут активируй маяк. Тарид, дорогое удовольствие, может, как обычно? Засомневался командир конницы. У нас контракт скоро закончится, а я не уверен, что получится быстро справиться. Несколько часов лишними не будут. Давай не жадничай, опытом с лихвой отобьем любые затраты. Это да, опыт здесь просто рекой течет. Спустя оговоренный срок Аркадий, отойдя сожжение на двести от построенной конницы, вынул большой кристалл из кармашка, сверкнувший синим в лучах солнца, и, опустившись на колено, положил его на землю. Быстро отбежал к нам, и все застыли в ожидании. Пару минут ничего не происходило, но потом на месте артефакта ярко сверкнуло, и в пространстве стало образовываться кольцо портала. Сожжение три в диаметре. По границе змеятся синие с голубыми молнии. Из портала тут же в колонну по четыре стали выходить бойцы-наемников. Как и при переходе в другой мир, действовали они слаженно, без суеты и разговоров. Пятнадцать минут спустя тысяча воинов двумя отрядами двигались в направлении бывшего поместья Катер. По тактическому замыслу магистра конница оставалась в резерве. В этот раз я остался в тылу. Действие зелья бодрости уже заканчивалось, и мне не хотелось во время боя рухнуть без сил. Две когорты союзников вышли к поместью быстрым шагом, а дальше все пошло по той же тактической схеме, что и при битве у крепости, с лишь разницей, что вместо мощного заклинания чернокнижников в ряды наемников полетели заклинания школ огня и воздуха. Но ни огненные шары, ни молнии не смогли пробить прозрачный щит окружающий союзников. Воины противника в это время спешно выстраивали обороняющийся строй. «Инна!» Раздался высокий почти женский крик со стороны кишиктенов. «Вух!» — ответили сотни глоток, закованных в броню противников, одновременно ударяя мечом о щит. «Ато!» — вновь команда командира. «Ха!» И вражеское подразделение одновременно, в ногу, единым организмом начинает двигаться навстречу наемникам. Даже когорты гильдии не могли похвастаться подобной слаженностью. Вражеские маги раскинули над своими бойцами некое подобие щита. Тут же в общем чате раздалась команда магистра. Магистр тарит твердый кулак. Полный баф рейда. Маги, лучники, сбейте щит, только потом массовыми по максимуму, чтобы до нас как можно меньше добралось этих консервных банок. Дебафы на замедление по максимуму. Пусть бредут, как в воде. Бой. Тут же в сторону противника полетели стрелы, огненные шары, куски льда, разряды молний. Вражеский щит продержался меньше минуты, напоследок мигнул и погас. Тут же маги союзников пустили в ход свои самые мощные заклинания, а стрелки стали использовать особые умения. При дневном свете эффекты от заклинаний не сильно бросались в глаза, зато последствия одних были хорошо видны. Вражеских воинов сжигало, разрывало на куски, расплющивало воздушным прессом, оглушало цепью молний и отравляло ядовитым облаком. Но кишектени шли вперед. переступали через тела убитых товарищей, быстро восстанавливали строй и шагали дальше. В этот раз наемники не стояли на месте, а двигались навстречу противнику. И тем удивительнее было видеть, как некоторые воины из первой шеренги союзников, удержавшие в прошлом сражении конницу Отступили на шаг, когда войска сшиблись. «Держать строй! Саппорт почему замедление не сработало?» Во весь голос горкнул магистр так, что, наверное, услышали даже в крепости Верт. Ответ пришел в общем чате. «Ярдык. У этих ребят высокие параметры духа, с них почти все дебафы слетают». «Фенрир. Зато на магов без проблем молчание повесить удалось». Магистр Тарит, твердый кулак. Отставить добавы, Вливаем дамаг по максимуму. Хилы. Держим танков, не отвлекаемся. Ребята, держимся, сейчас мы их вынесем. И действительно, враг слишком далеко отошел от зданий и забора поместья. Конная лавина вынеслась из рядом располагавшейся рощи, словно змея при виде лакомой добычи. Кишектены более чем достойно встретили конницу. Лишь первые два ряда левого фланга не устояли. А дальше так и завязла. Несомненно, наемники побеждали, все же их численность превышала вдвое, и поддержка магов с целителями. Но в этот раз было видно. Гильдийцы столкнулись с достойным противником. Сражение затягивалось, в общем чате уже не раз проскакивало сообщение, что мана закончилась. Танки периодически выпивали зелье лечения, а халифатцы держались. Их оставалось едва ли три сотни, но они продолжали сражаться. Вдруг в центре построения кишектенов раздался крик командира. «Оса!» На мгновение враги замерли, а потом раздался слитный то ли вскрик, то ли рык. «Ахар!» И халифатцы вновь пришли в движение с удвоенной силой, продолжив бой. «Всех убью, один останусь. Млять, они режим берсерков врубили. Сейчас нас мало-помалу убивать станут. У них дамаг вдвое вырос. Крепыш! Пора домашние заготовки доставать, иначе они нас на ноль помножат. Через несколько секунд над рядами наемников полыхнуло золотым сиянием. Урус. Держи святое благословение Элоны. Для комрадов ничего не жалко. Панкрат. Ого, в ход пошла тяжелая артиллерия. Ну, сейчас я им покажу. Видимо, эффект от благословения действительно был сильным, потому что усиление врага сначала сошло на нет, а потом и вовсе стало заметно, что кишектены начали слабее выглядеть на фоне наемников. Кирдык. О, замедление прошло. Народ, гаси их. Тут уж началось избиение. В несколько минут оставшиеся противники были убиты или оглушены. Тяжелый бой закончился. Магистр Тарит Твердый Кулак подошел ко мне. Присел рядом. «Ну как, еще держишься?» «Ничего, сейчас поместье зачистим от всякой падали и сможешь отдохнуть несколько часов. Нам спешить некуда. До окончания контракта еще много времени». Вдруг магистр замолчал. И было отчего. «Внимание! Мировое событие. Император Константин убит. Скорбите жители Империи Рос. Объявляется трехдневный траур». Возведение на престол нового императора произойдет через три дня.